Не хватает только, чтобы солдаты сговорились с Риваросом и его друзьями и устроили ему побег по дороге. Когда овод под усиленным конвоем вошел в комнату, где Монтанели сидел за столом, покрытым бумагами, ему вдруг вспомнился жаркий летний день. Папка с проповедями, которые он перелистывал в кабинете, так похожем на этот. Ставни были притворены, как и сейчас. А на улице продавец фруктов кричал «Земляника! Земляника!». Гневно тряхнув головой, он откинул назад волосы, падавшие ему на глаза, и изобразил на лице улыбку. Монтанели взглянул на него. «Вы можете подождать в передней».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 Садитесь, пожалуйста, сказал кардинал, когда дверь затворилась. Овод сел, сохраняя молчание. Сеньор Риварес, начал Монтанелли после короткой паузы, я хочу предложить вам несколько вопросов, и буду благодарен, если вы ответите на них. Овод улыбнулся. «Мое г г главное занятие теперь — выслушивать предлагаемые мне вопросы. И не отвечать на них. Да, мне говорили об этом. Но те вопросы вам предлагали офицеры, ведущие следствие. Они обязаны использовать ваши ответы как улики против вас. А вопросы вашего пресвященства. Желание оскорбить чувствовалось скорее в тоне, чем в словах Овада. Кардинал сразу это понял. Но лицо его не потеряло своего серьезного и приветливого выражения. «Мои вопросы, — сказал он, — останутся между нами, ответите ли вы на них или нет. Если они коснутся ваших политических тайн, вы, конечно, промолчите». Но хотя мы совершенно не знаем друг друга, я надеюсь, что вы сделаете мне личное одолжение и не откажетесь побеседовать со мной. Я в весь к услугам вашего Преосвященства. Легкий поклон, сопровождавший эти слова и выражение лица, с которым они были сказаны, у кого угодно отбили бы охоту, Просить одолжения. Так вам ставится в вину ввоз огнестрельного оружия? Зачем оно вам понадобилось? Убивать Уби крыс? Страшный ответ. Неужели вы считаете крысами тех людей, которые не разделяют ваших убеждений? Н некоторых из них. Монтанелли откинулся на спинку кресла и несколько секунд молча глядел на своего собеседника. «Что это у вас на руке?» — спросил он вдруг. Старые следы от зубов все тех же крыс. «Простите, но я говорю про другую руку. Там свежая рана». Узкая, гибкая рука была вся изранена. Овод поднял ее. На вспухшем запястье был большой кровоподтек. Сущая безделица, как видите. Когда меня арестовали по милости вашего преосвященства, он снова сделал легкий поклон. Один из солдат наступил мне на руку. — С тех пор прошло уже три недели. Почему же она в таком состоянии? — спросил он. Вся воспалена. Монтанелли взял его руку в свои и стал пристально рассматривать ее. «Возможно, что на на наручники не пошли ей на пользу». Кардинал нахмурился. «Вам надели наручники на свежую рану? Р разумеется, ваше преосвященство».